Глава сорок Сегодня Мелоди с Исидором пошли на Уолл-стрит навестить многочисленную родню Исидора, крыжовников. Мне предложили как-то стать крыжовником. И Вера Белка Пятая Цаппа тоже была приглашена. Мы с ней отказались. Ну а я отправился на прогулку к пирамиде младенца на перекрестке Бродвея сорок второй потом на ту сторону 43-й улицы к старому клубу «Нарцисс», который раньше был Ассоциацией Века, потом взял на восток через 48 восьмую городскому особняку, где размещалась штаб-квартира Веры Белка Пятой Цаппы. Ее ферма размещалась в доме моих родителей. Я столкнулся с самой Верой на ступеньках особняка. Все ее рабы... Ушли в бывший парк объединенных наций. Они сажали там арбузы, кукурузу и подсолнухи. Я слышал, как они поют «Миссисипи, река большая». Они всегда были веселые, довольные. Они считали, что им счастье привалило быть рабами. Они все были белки пятые, и примерно две трети из них поначалу были крыжовники, Всем, кто хотел попасть в рабы вере, приходилось менять вторые имена на «Белка пятая» — «Хей-Хо». Вера обычно трудилась наравне со своими рабами. Она любила поработать в полную силу, но на этот раз я ее застал в праздности. Она возилась с великолепным цейсовским микроскопом, который один из ее рабов накануне выкопал из развалин больницы. Все эти годы он прекрасно хранился в фабричной упаковке. Вера не заметила, как я подошел. Она заглядывала в окуляр, по-детски старательно и неумело крутя винты настройки. Я сразу понял, что микроскопа она никогда не видала. Я подкрался поближе к ней и сказал: Бог! Она отдернула голову от окуляра. Привет! сказал я. Напугал до смерти. — сказала она. «Прости!» — сказал я и раскохотался. «Эти старинные игры никогда не надоедают, и это меня радует!» «Ничего не вижу!» — сказала она. Это она жаловалась на микроскоп. «Там только маленькие вертлявые твари, которые норовят убить нас и слопать!» — сказал я. «Ты вправду хочешь на них посмотреть?» «Я смотрела на опал», — сказала она и положила на предметный столик микроскопа браслет из бриллиантов с опалами. «У нее была такая коллекция драгоценностей, что в прежние времена за нее дали бы миллионы долларов. Все приносили ей найденные драгоценности так же, как мне приносили подсвечники». «Драгоценности никому не нужны, как, впрочем, и подсвечники». В Манхэттене свечей давно уже нет. По вечерам все люди жгут тряпошные фитили, плавающие в мисках с животным жиром. «Может, в опале затаилась зеленая смерть?» — сказал я. «Зеленая смерть может затаиться повсюду. Спросите, почему мы сами не померли от зеленой смерти?» а мы принимали профилактическое средство, которое совершенно случайно открыли родственники Исидора, крыжовники. Стоит нам только лишить этого средства бунтовщика или целую армию бунтовщиков, если на то пошло, и он со всей компанией без промедления окажется в загробном царстве, то есть на индюшиной ферме. Между прочим... Ни одного великого ученого среди крыжовников не было. Они наткнулись на чудодейственное средство по прихоти случая. Они жрали непотрошенную рыбу, а то вещество, может, как следствие прежних загрязнений окружающей среды, содержалось где-то во внутренностях этой самой рыбы. «Вера, — сказал я, — если ты когда-нибудь научишься смотреть в этот микроскоп, Твое сердце будет разбито. С чего это? Мое сердце будет разбито, сказала она. Ты увидишь те существа, которые вызывают зеленую смерть, сказал я. Почему я должна над ними рыдать? спросила она. Потому что ты женщина совестливая, сказал я. «Разве ты не понимаешь, что мы истребляем их триллионами каждый раз, как принимаем лекарства?» Я засмеялся. Она не смеялась. «Я не смеюсь потому, что ты, нагрянув сюда без предупреждения, в конец испортил сюрприз, который мы готовили тебе ко дню рождения». «То есть как?» — сказал я. Она сказала донна она говорила об одной из своих рабынь собиралась преподнести его тебе а теперь никакого сюрприза не будет м, -м, -м сказал я она думала что это такой модерновый абстрактный подсвечник она мне призналась что несколько дней назад к ней заходили мелодис и Исидором, и они снова ей говорили что мечтают когда нибудь стать ее рабами «Я попыталась им растолковать, что рабство — удел избранных», — сказала она. «Ты вот что мне скажи», — продолжала она, — «что станется со всеми моими рабами, когда я помру». «Не заботься о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Аминь!» — сказал я. Примечание. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 34, конец примечания.